45. Ригель позвал виктор Баренцева, когда Дмитрий покинул его кабинет. Кайн вернулся к Ониксу и снова занял место в кресле. Он только что прибыл на осалт по личному распоряжению Оникса, заодно завезя записи церемонии подписания договора о создании военно-политического блока трех метрополий. Официально же он направился в отпуск. «Ты отлично поработал, Ригель, можешь идти отдыхать. Скоро я дам тебе новое задание». «Новое задание», — удивился каин «Мне разве не надо возвращаться к командованию флотом Республики Витим?» «Нет». Иннокент нахмурился, а Оникс, увидев это, засмеялся. «Ты думаешь, что я перестал тебе доверять?» но это было бы как раз естественно», — безразлично пожал плечами Кайн, намекая на случай с Ларой, которую он отпустил. «Нет, дело не в этом. Я доверяю тебе настолько, насколько это вообще возможно», — снова усмехнулся Виктор. Каин понял, что тут вообще никому не доверяет, какие бы он проверки не прошел. Что не мудрено при его деятельности. «Просто ты выполнил возложенную на тебя миссию, я же говорил, что она носит временный характер. Не будем провоцировать АГБ и прочих чекистов, давай им руки лишней козырь в игре против нас и усложнять себе жизнь. Дальше командование флотом примет маркер. Как считаешь, он справится?» «Вполне. Вот и отлично». Но что, точнее, как объяснить мое исчезновение? Увы, с тобой, а точнее с Авраамом Далейном, несколько часов назад случился несчастный случай. Его шаттл разбился при посадке. Каин постарался сохранить выражение лица без изменений. Только что в реальности погиб тот самый человек, роль которого он играл. И который в реальности, наверное, содержался все это время в пиратском плену. Каин даже устыдился того, что с самого начала не поинтересовался судьбой своего прототипа. Ведь если появился двойник, то оригинал должен исчезнуть, чтобы не происходило путаницы и недоразумений. «Такова жизнь, и жертвы неизбежны», — жестко произнес Оникс, безошибочно уловив настроение своего подчиненного. «Не забывай, ради чего все делается». «Я не забываю, камрад президент». «Я просто сомневаюсь, нужно ли все это», — подумал он. «Отдыхай». «Кстати, от твоей разведчицы ничего не слышно?» «Нет». почему так это или нет, ты высту узнаешь, — снова подумал Каин, — зная, что скоро его навестят ребятки из службы дознания. С этим ничего не поделать, как с тем, что после ночи всегда наступает день, нужно просто все пережить, как стихийное бедствие». Войдя в свой домик, Иннокент остро почувствовал, как он пуст. Его никто не ждет, никто не встретит, не подаст обед. «К черту!» — ругнулся Каин, чтобы мысли не унести его дальше на ветрах фантазии. Но как он не старался пристунить себя, мысли сами возвращались к Ларе. Не помогали даже размышления над тем, что новенького приготовил ему Оникс. Может, теперь он станет совершать такие же подставные пиратские набеги на Метрополии, какие отражал сам? Чтобы хоть как-то восстановить самообладание, он быстро разделся и завалился спать. Сон навалился почти сразу, усталость взяла свое. Проснулся Каин Иннокент от звуков стрельбы. В пиратском городе, где вооружены все до зубов, такое случалось часто, особенно ближе к вечеру, когда все напивались, и начиналась полноценная гульба. Каин даже удивился, что проспал так долго, но потом, посмотрел на часы и светлые шторы, говорящие, что вечер еще не наступил, выяснилось, что он провалялся в кровати каких-то 20 минут, и местное светило только-только встало в зенит. — Чего это они так расшумелись, — по Соне подумал Иннокент. — Может, праздник какой пиратский отмечают? Так тоже вечером обычно происходит. Лишь спустя минуту до него наконец дошло, что стрельба ведется не из хулиганских побуждений, в городе идет настоящий бой, причем не один, а сразу в нескольких местах. Что за черт? Встретнул Иннокент, быстро падая на пол и нашаривая личное оружие в прикроватной тумбочке, услышав, как по стене прошлась короткая очередь, а где-то неподалеку рванула ручная граната. Наконец он нашел свой пистолет, проверил боекомплект и отложился выглянуть наружу в небольшую щель при открытой двери.